Глава двадцать шестая Двухкомнатная квартира-историка находилась на третьем этаже старого дореволюционной постройки доходного дома с высокими арками и узорчатым лепным фасадом. Сейчас на очередной ветке непредсказуемой российской истории дом и его просторные квартиры заселили люди обеспеченные, из тех, про которых можно было смело сказать, что в нынешний постперестроечный период они себя нашли. Исключением были только историк Глеб Герасин и местный дворник Пётр Петрович, которые разделили на двоих большую четырёхкомнатную квартиру. В те давние дореволюционные времена, когда неизвестный архитектор чертил проект дома, он предусмотрел в нем два входа в каждую квартиру, черные со стороны двора и, главное, с оживленного Каменно-Островского проспекта. При разделе одной из квартир такое положение вещей пригодилось как нельзя кстати, так как позволило путем установления дополнительной капитальной стены и сантехнического оборудования сделать из четырехкомнатных барских апартаментов две вполне приличные двушки. Эту историю рассказал Анжелики Глеб, когда, пройдясь по его квартире, она позволила себе сказать несколько слов о том, А насчёт и нелепости и планировки. В остальном же эта нелепость более чем компенсировалась со вкусом подобранной самим хозяином обстановкой. Эти забавные фигурки из самшитового дерева я привёз из Мавритании. Мы здорово там повозились с древним захоронением в районе города Зуират рассказывал Глеб, кивнув на расставленные вдоль всей стены на специально сооруженном стеллаже трофеи. А это он взял в руку и прижал к лицу черную и ужасно страшную маску с приплюснутым носом и торчащими сквозь прорезь для рта кривыми клыками подлинная маска камерунского шамана из племени Муамба. «Нравится? У-у-у!» Какой кошмар, взмахнула руками Анжелика. Пожалуйста, убери эту отвратительную рожу куда-нибудь в шкаф, а то кто-нибудь случайно зайдёт и получит сердечный приступ. У меня дома не бывает случайных гостей, серьёзно ответил Герафим, ставя сувенир на место. А моя работа не способствует большому числу друзей, в основном это коллеги. А как же я Э девушка присела на кресло-качалку, покрытое грубым разноцветным ковриком из плетёной соломы, и лукаво склонила голову набок, глядя с загадочной улыбкой на хозяина этого мини-этнографического музея. Ведь меня ты совершенно не знаешь. Мы знакомы всего, она взглянула на маленькие наручные золотые часики в форме браслета, чуть ли больше часа. Ты Другое дело. Открывая дверцу буфета и доставая из него высокие бокалы, так же спокойно произнёс Глеб: Мне кажется, я немного научился разбираться в людях. По крайней мере, мне хочется надеяться на это. Ладно, давай выпьем. Мягкая перебила его Анжелику, поднимая с журнального столика вырезанную из кости пепельницу в форме чуть согнутой человеческой ладони. Э под среди неё, прямо на ювелирно отмеченной линии жизни, одиноко лежал раздавленный окурок сигареты с отчетливо видимыми следами губной помады на белом фильтре. И если не трудно, вытрихни, пожалуйста, это, а то у меня такое чувство, что кроме нас здесь есть кто-то ещё. Глеб опроставил на столик бокалы и удивлённо вскинул бровь, но тут его взгляд упал на окурок и брови плавно съехали к переносице. Он забрал из руки Анжелики пепельницу, открыл окно и недолго думая вытряхнул её на шумящий внизу проспект, после чего поставил на прежнее место. Это совсем не то, о чём ты подумала, почти дословно повторил он слова, сказанные ему Анжеликой, когда он сел в её роскошный автомобиль. Вчера ко мне заходила одна дама из Эрмитажа, искусствовед, и мы вели с ней деловую беседу. По голосу Глеба Анжелика поняла, что беседа была и впрям весьма серьёзной. Ты не должен мне ничего объяснять, Глеб, примирительно сказала девушка. Мне у тебя нравится, а это главное. И чуть помедлив, она тихо добавила: и ты мне тоже нравишься. Наверное, ты что-то перепутал, осторожно предположил историк. А многим интересна моя работа. Нечасто ведь встречаешь профессионального искателя сокровищ. Людям вообще свойственно отождествлять человека с родом его занятий, положением в обществе, с принадлежащими ему вещами. Взять, к примеру, твою машину. Какие у обычного человека появляются мысли при виде проносящегося на бешеной скорости дорогого спортивного автомобиля, что принадлежит он какому-нибудь бандиту, который спешит на нём по своим бандитским делам, разве не так? "Велиб, ты не понял меня." Девушка встала, сделала шаг и взяла Герасина за запястье руки, сжимающей открытую бутылку шампанского. Обёрнутая серебристой фольгой зелёное горлышко застыло в нескольких сантиметрах от края бокала. "Я имела в виду именно тебя, а не твою странную работу." Они замерли неподвижно, глядя друг другу в глаза. Анжелика медленно наклонилась и прижалась к немного колючей щеке Глеба своими ярко накрашенными губами. И впервые почувствовала запах его одеколона, тонкий, приятный, как и положено, ощутимый лишь с близкого расстояния. "Знаешь", чуть хрипло прошептал Глеб, когда ты только вошла в дискоклуб и села возле барной стойки, Первое, что я подумал это счастливый тот парень, кому принадлежит такая красивая женщина. А теперь после знакомства с тобой я знаю, что ты плюс ко всему ещё и умна, и что мне теперь прикажешь делать? А, наверное, влюбиться. Какетливо пожала плечами Анжелика, отпуская руку Глеба и давая ему возможность наполнить бокалы. Больше Ничего не остаётся. Что, боишься? Время летело незаметно. Шампанское как-то слишком быстро кончилось, и Герасимо неожиданно вспомнил, что у него где-то на кухне стоит маленькая бутылочка рижского бальзама, подаренная как-то приятелем из Латвии, с которым он вместе учился в историко-архивном институте. Но Анжелика, которая по её же словам и без того ощущала некоторый перебор, отказалась. Впрочем, Глеб и не настаивал. Он в очередной раз отправился на кухню заваривать кофе, в то время как журналистка вдруг впервые с момента ухода из диско клуба вспомнила о Диме нагайцеве, у которого собиралась пожить несколько дней, пока вопрос между Кириллом и Колей Архангельским не решится окончательно но в любом случае даже если Кирилл их приползёт на коленях на четвёртый этаж её квартиры на Садовой, станет целовать руки и умолять вернуться, она никогда в жизни не сможет ему простить его предательство.